Расфасованный мир Образы, прозвища В Америке все расфасовано. Когда-то были в Америке лавочки, где галеты хранились в бочках, и можно было купить гвозди, бутылку виски, соленую рыбу, швейную машину, книги, ружье, духи, капкан, граммофон. Такие лавочки показывают в музеях. Сейчас все, что идет на прилавок, расфасовано, упаковано, разложено по сусекам имеет нужную форму, стандартный объем. Унификация в сложном мире вещей становится повсеместной, но в Америке в расфасовке достигнута виртуозность. И, что знаменательно, касается это не только вещей, но и уклада жизни. И тут все собрано в блоки, обозначено прозвищем, образом, имеет свой ярлычок. На эту тему говорить можно пространно, но даже простой перечень ярлыков, прозвищ и образов дает представление об упаковке, раскладе по полкам, всего и вся. В американском городе Покателло, юркий и, как везде, всезнающий парикмахер, закончив омоложение путешественников, сказал «Два бычка — 70 центов». Мы все поняли. По дороге из Покателло мы припомнили колоритные прозвища и словесные ярлыки, которых в Америке уйма. Ими пропитан разговорный язык, их слышишь по телевидению, ими полны газеты. Вот короткие слова, составленные между делом. Образы всем знакомые. Белый дом, Уолт-стрит, Пентагон, Капитолийский холм. Это власть и политика. Ястребы, голуби, тоже понятно всем. Новый курс, новые рубежи, великое общество — это образы большой политики. Каждый президент ищет понятную броскую, оригинальную упаковку для всего, что будет освещено его именем. Новый курс — это курс Франклина Рузвельта. Новые рубежи — это рубежи Кеннеди. преемник Рузвельта прославил себя знаменитой доктриной Трумена, нагромоздившим на земле айсберги Холодной войны. Великое общество — идея Джонсона. Крысиные гонки — так зовут конкуренцию. Жирный кот — это тот, кто явно или тайно помогает выбраться к власти политикану, дает деньги на подкуп и на рекламу. Показать морковку, посурить что-нибудь в интересах своей выгоды. Благозвучный синоним этому вульгаризму заинтересовать. «Бычок» — это доллар. «Слепень» — наркотик под названием героин. «Тракка» — тоже наркотик марихуана. «Жучок» — он же «Клоп». Крошечный микрофон, который можно спрятать под пуговицу, поместить в пресс-папье на столе, за которым идут секретные переговоры, поставить тайны в конторе у конкурента — пани у недруга а теперь посмотрите как распасовано население янки Привилегию так называться имеют старожилой Америки, но разумеется не индейцы синие воротнички это рабочие белые воротнички служащие серые воротнички это те кто обслуживают в магазинах ресторанах отелях средний класс высоких рангов чиновники профессора адвокаты врачи актеры журналисты писатели яйцы головы это ученые Медные каски — военные, зеленые береты — парашютистые, зловеще знакомые всем по Вьетнаму. Каучуковые шеи — туристы, мокрые спины — мексиканские батраки. Нотями они переплывают пограничную реку Рио-Гранде искать в Техасе сезонную работу. Бедняков нещадно эксплуатируют, плата в день иногда составляет 50 центов. Для сравнения вспомним, что рядовая стрижка в городе Покателло стоила 2 бычка 70 центов. Но жаловаться беднякам некуда, мокрой спиной переходит границу тайна. Этот словарь может быть длинным. Напомним, дядя тем образ Америки. Красные, это понятно кто. А вот стоит коп, полицейский. Не понахли душу. Нет, полицейский внутает кто-то мотоциклисту, босону бородатому Хиппи.